Но все это немного значило в сравнении с тем, что дал мне театр. От дедушки я получил даровой билет, которым благодаря заступничеству матери и пользовался ежедневно, несмотря на неудовольствие отца. Я сидел в креслах перед чуждой мне сценой и тем внимательнее следил за движениями, мимикой и интонацией актеров, что ровно ничего не понимал из того, что говорилось там на подмозгах. И, следовательно, получал удовольствие только от жестов и звучания речи. Всего непонятнее для меня была комедия, ибо в ней говорили быстро, и, к тому же, ее сюжеты были заимствованы из обыденной жизни, а я ровно ничего не смыслил в повседневном языке. Трагедии давались реже, и благодаря размеренной поступе, четкой ритмике Александрийского стиха и обобщенности выражений были мне все же куда понятнее. В библиотеке отца я вскоре нашел Рассина и с азартом декламировал его пьесы на театральный манер, то есть так, как их воспринял мой слух и подчиненный ему орган речи, не понимая, собственного языка во всех его связях. Более того, я затвердил целые куски и декламировал их точь-в-точь, точь, как говорящий попугай. Для меня это не представляло труда, Ибо еще раньше я заучивал наизусть отрывки из Библии, в большинстве своем непонятные ребенку, и привык читать их, подражая тону протестантских проповедников. В те времена большим фавором пользовались стихотворные французские комедии. Произведения туша Мариво, Ла-Шоссе игрались часто, и мне до сих пор помнятся некоторые характерные персонажи. Произведение де Туша Маривола Шоссе Гета перечисляет имена популярных французских комедиографов, чьи произведения в годы его молодости часто исполнялись на немецкой сцене. Последний из перечисленных создатель жанра так называемой слезной комедии. Пьесы Мольера у меня в памяти сохранились хуже. Наибольшее впечатление на меня произвела. Гипермнестра Лемьера, тогдашняя новинка, поставленная очень тщательно и несколько раз повторенная. Лемьер Антуан Морен, 1723-1793 годы жизни, представитель французской классической трагедии периода ее упадка. Очень приятное впечатление вынес я от деревенского колдуна «Рос и Коля» и «Онец и Любьен». «Деревенский колдун», 1759 год, опера «Жан-Жака Руссо». Она действительно шла в эти годы во Франкфуртском французском театре. Что же касается двух других названных здесь оперет, «Рос и Коля», текст «Седена», музыка «Монсини и Гретри», 1764 год, и «Онет и Любен», «Мадам де Фавар», 1762 год, то они не могли исполняться в годы французской оккупации Франкфурта, так как не были тогда еще написаны. Здесь память изменила автору поэзии и правды. Я и помине живо помню движение разукрашенных лентами юношей и девушек. Прошло немного времени, и во мне шевельнулось желание побывать за кулисами театра, Благо, возможностей к тому предоставлялось хоть отбавляй. У меня, конечно, не хватало терпения смотреть весь спектакль. Я немало времени проводил в коридорах, а при теплой погоде и перед подъездом театра, играя со своими сверстниками. К нам вскоре присоединился красивый бойкий мальчик, имевший прямое отношение к театру, которого я даже видел, правда, мельком, в нескольких маленьких ролях. Объясняться со мной ему было легче, чем с другими, ибо я сумел пустить в ход все свои познания во французском. И он тем более ко мне льнул, что ни в театре, ни где-либо поблизости не было мальчика его лет и национальности. Мы расхаживали вместе не только по вечерам, но и днем. Не отставал он от меня и во время спектаклей. Этот прелестный маленький хвостунишка болтал безумолку, И так мило повествовал о своих приключениях, драках и прочих эскопадах, что я слушал его как зачарованный и за месяц научился понимать и говорить по-французски лучше, чем это можно было предположить. Так что все вокруг недоумевали, как это я вдруг точно по наитию свыше овладел чужим языком. В первые же дни нашего знакомства он потащил меня до кулисы, вернее в то фойе, где актеры дожидались своего выхода или переодевались. Помещение это было неуютное и неудобное, ибо театр пришлось втиснуть в концертный зал, где за сценой не было актерских уборных. В соседней комнате, довольно большой и прежде служившей для музыкальных репетиций, обычно вместе толкались актеры и актрисы, которые, судя по тому, что во время переодевания соблюдались далеко не все правила приличия. Видимо, очень мало стеснялись как друг друга, так и нас, детей. Ничего подобного мне раньше видеть не доводилось, но побывав там несколько раз и посвоившись, чего-либо предосудительного я в этом уже не видел. Прошло немного времени, и театр приобрел для меня особый, сугубо личный интерес. И юный Дэрон, пусть так зовется мальчик, с которым я продолжал дружить, Если не считать его склонности к похвальбе, был учтив и добронравен. Он познакомил меня со своей сестрой, очень милой девушкой, года на два старше нас, рослый хорошо сложенной, со смуглым цветом лица, черноволосый и черноглазой, но всегда тихой и даже печальной. Я старался чем мог услужить ей, однако привлечь ее внимание мне не удавалось. Молодые девушки всегда задирают нос перед мальчишками, и уже заигрывая с юношами, перед мальчиком, несущим к их стопам свое первое чувство, корчат из себя старых тетушек. С младшим братом Дерона я совсем не знался. Иной раз, когда их мать была на репетиции или в гостях, мы, собравшись у них дома, все вместе играли или беседовали. Я никогда не приходил туда с пустыми руками, и приносил красавице цветы, фрукты или какие-нибудь безделки, которые она принимала вполне благосклонно и вежливо меня благодарила. Но ни разу я не видел, чтобы ее печальный взор повеселел и никогда не замечал, чтобы она хоть раз обратила на меня внимание. Наконец, как я полагал, тайна ее мне открылась. Мальчик, приподняв элегантный шелковый полок, украшавший кровать его матери, Показал мне висевший в глубине Алькова портрет красивого мужчины, выполненный пастелью, и с лукавой миной пояснил, что это, собственно, не папа, но все равно, что папа. Он на все лады превозносил этого человека и по обыкновению хвастливо и подробно о нем рассказывал, из чего я заключил, что старшая дочь рождена от законного мужа, а мальчик и его брат от друга дома». Теперь мне была понятна грусть девушки, и она сделалась мне еще дороже. Склонность к этой девушке помогала мне сносить хвостливые выходки ее брата, нередко утрачивавшего чувство меры. Мне приходилось выслушивать пространные рассказы о его подвигах, например, о том, что он не раз уже дрался на дуэли без всякого желания причинить вред противнику, а единственное — из чувства чести и всегда-то ему удавалось обезоружить противника, после чего он его прощал. В фехтовании же он якобы достиг такого искусства, что однажды даже попал в затруднительное положение, забросив шпагу противника на высокое дерево, откуда ее достали лишь с превеликим трудом. Посещение театра было мне очень облегчено даровым билетом. Полученные из рук Шульгейса – Он давал мне право сидеть где угодно, а следовательно и в местах на просцениуме. Последний, по французскому обычаю, был очень глубок, и места по обеим его сторонам, огороженные невысоким барьером, шли возвышающимися рядами, причем передние были лишь слегка приподняты над уровнем сцены. Они считались особо почетными, и сидели на них обычно только офицеры, хотя близость сцены снимала, если не всякую иллюзию, то уж, конечно, всякое удовольствие. Я еще успел своими глазами видеть результаты нелепейшего обычая, на которых горько световал Вольтер. Когда при переполненном зале и, главным образом, во время прохождения войск через город, высшие офицеры хотели во что бы то ни стало сидеть на просцениуме, а места уже были заняты, то перед ними ставили уже на самой сцене еще ряд или несколько рядов стульев и скамеек. Так что героям и героиням приходилось открывать зрителю свои тайны на весьма стесненном пространстве среди орденов и мундиров. При мне в такой обстановке исполнялась гипермнестра. Между актами занавес не опускался, Здесь я хочу упомянуть еще об одном странном обыкновении, антихудожественность которого для меня, доброго немецкого мальчика, была непереносима. Театр почитался величайшей святыней, и любое нарушение порядка в нем подлежало немедленной каре, как преступление против ее величества публики. Итак, во время всех комедий по обе стороны задника стояли два гренадера, ничем не скрытые от зрителей, и были невольными свидетелями всех событий, происходивших в недрах семьи. Как я уже говорил, высший занавес между действиями не опускался, посему и смена караула происходила на наших глазах. С первыми звуками музыки из кулис выходили два новых гренадера и направлялись к старым, отец сменившись, мерным шагом уходили со сцены. Такой порядок был разработан, казалось бы, нарочно для уничтожения того, что в театре зовется иллюзией. Но это режиссерам нисколько не мешало в то же самое время держаться принципов и примера Дидро, требовавшего от театра естественнейшей естественности, и выдавать за цель театрального искусства достижение полной иллюзии. Кстати сказать, трагедия была освобождена от такого полицейского надзора и героям древности дано было право самим охранять себя. Уповянутые же гренадиры во время представления стояли поблизости за кулисами. Мне остается еще сказать, что я смотрел в этом театре отца семейства Дидро и философов Полиссо. Отец семейства Дидро. Это пьеса Дени Дидро, выдающийся образец мещанской драмы. 1758 год, а также «Незаконный сын» 1757 год и сопровождавшие его рассуждения о незаконном сыне того же писателя оказали большое влияние на развитие немецкой драматической литературы. Лессинг писал о них и перевел обе пьесы 1760 год. В 1805 году Гёте перевел племянника рамо Дидро снабдив его собственными примечаниями. Палисо Шарль 1730-1814 годы жизни автор сатирической комедии «Философы», направленной против энциклопедистов и в особенности против Руссо. Из последней пьесы мне сейчас еще помнится фигура философа, который ползает на четвереньках и грызет сырой качан-салат. Но даже это театральное многообразие не всегда могло удержать нас, детей, в театре. В хорошую погоду мы играли у его подъезда или где-нибудь поблизости и дурачились изо всех сил, что никак не вязалось с нашим внешним видом, особенно в воскресные и праздничные дни, когда я и мальчики моего круга появлялись одетые точь-в-точь, точь, как в той сказке, где я описал себя, со шляпой под мышкой и при шпаге, на рукоятке которой красовался большой шелковый бант. Однажды, после долгой возни, замешавшийся в нашу игру Дырон, стал уверять меня, что я его обидел и обязан дать ему сатисфакцию. Я, правда, не мог взять в толк, что произошло, но вызов принял и уже хотел обнажить шпагу, когда он объявил, что такие дела принято улаживать в местах не столь многолюдных. Посему мы удалились за амбары, и стали в соответствующую позицию. Поединок протекал несколько театрально, клинки звенели, сыпались удары, но в полу боя острие его шпаки запуталась в банте на рукоятке моей. Бан был пронзен, и противник меня заверил, что сатисфакция им получена сполна. Он даже обнял меня, кстати сказать, весьма театрально. И мы отправились в ближайшую кофейню, чтобы за стаканом «Аршада» передохнуть от только что испытанных волнений и еще прочнее скрепить наш дружеский союз. В этой связи мне хотелось бы рассказать еще об одном приключении, случившемся со мною в театре, правда, несколько позднее. Как-то раз я и один из моих приятелей, спокойно сидя в креслах, с удовольствием смотрели, как хорошенький мальчик, надо думать, наш ровесник, сын приезжего французского танцора, ловко и мило исполняет сольный танец. Как тогда полагалось танцору, он был одет в узкий камзольчик из красного шелка, переходивший в короткую до колен, словно фартук у скороходов, юбочку на фижмах. Вместе со всей публикой мы аплодировали юному артисту, как вдруг мне на ум, сам не знаю почему, пришла глубокомысленная сентенция. Я сказал своему спутнику, Как красиво одет этот мальчик, и как уверенно он себя держит, а ночью, кто знает, может, спит в рваной рубашонке. Все уже поднялись с мест, но в толпе мы не могли пробраться вперед. Женщина, сидевшая в соседнем кресле, и теперь снова очутившаяся рядом со мной, оказалась матерью юного актера. Она слышала мое замечание и разовиделась. На беду она довольно знала по-немецки, чтобы понять мои слова, да еще выбронить. «Кто я такой?» — взбеленилась она, чтобы сомневаться в добропорядочности и благосостоянии семейства этого молодого человека. «Чем он, спрашивается, хуже меня?» Напротив, его талант в будущем сулит ему счастье, о котором мне и мечтать не пристало. Выговаривала она мне в толпе зрителей, и блистоящие стали с удивлением на меня озираться. «Что я там такое набедокурил?» Поскольку я не мог не попросить у нее прощения, не отойти от нее, я смешался и, воспользовавшись паузой в ее словоизвержении, проговорил, ровно ничего при этом не думая. «К чему этот шум? Сколько не ликуешь, а смерти не минуешь?» Когда я это сказал, она точно обомлела. Потом пристально на меня взглянула и ушла при первой же возможности. Я больше о своих словах не думал, и вспомнил о них лишь некоторое время спустя, узнав, что мальчик не только больше не выступает, но лежит тяжело больной. Остался ли он в живых, я не знаю. Подобные предсказания, через нечаянно или оплошно вставленное слово, были в части еще у древних. Тем примечательнее, что те же формы веры и суеверия бытовали и бытуют во все времена и у всех народов.